А если бы фильм оказался хотя бы посредственным и нашел прокатчика, может, Тоне Алиса, не пришлось бы валяться в багажнике Роллс-Ройса? Встреча с Билец состоялась в половине десятого. Наступил выходной день. Сотрудники отсутствовали, но босс тем не менее, плотно закрыл дверь. Билец начала с того, что местная пресса, видимо, почерпнув сведения из вечерних протоколов коронера, стала проявлять повышенный интерес